Шарлотта, получившая в России имя Александры Федоровны, вдова Николая I. Для приглашенных со мной лиц из состава миссии на императорской кухне заказывалось два обеда, а для меня три. В отведенной мне квартире продолжали готовить и ставить в счет, а также должно быть поедать и выпивать, завтраки и обеды для меня и моих спутников, словно ни меня, ни их и не приглашали к императрице. Мой прибор, совсем к нему причитающимся, подавался и убирался, Во-первых, в отведенной мне квартире, а во-вторых, к столу императрицы вместе с приборами моих спутников. Но и там я не притрагивался к нему, так как мне приходилось кушать без моих спутников у постели больной императрицы в узком кругу. В этих случаях роль хозяйки дома вместо своей бабушки выполнялась присущей ей грацией и оживлением принцесса Лейхтенбергская, впоследствии супруга принца Вильгельма Баттенского, переживавшая в ту пору расцвет своей юной красоты. Припоминаю также, как в другом случае, четырехлетняя великая княжна, бегая вокруг стола, за которым сидело четыре персоны, ни за что не желала оказать одному высокопоставленному генералу ту же учтивость, что и мне. Я был очень польщен, что на замечание бабушки великокняжеское дитя ответило, указав на меня «он милый», а указывая на генерала, имела наивность сказать «он воняет», после чего великокняжеский несносный ребенок был удален. Был такой случай, когда прусских офицеров, долго живших в одном из императорских дворцов, откровенно спросили их русские добрые приятели, действительно ли они поглощают столько вина и прочего, сколько на них требуют. Если так, то остается позавидовать их способностям и озаботиться их дальнейшим удовлетворением. Оказалось, что люди, к которым был обращен откровенный вопрос, отличались умеренностью. С их согласия обыскали занимаемые ими апартаменты, и обнаружили в стенных шкафах, о которых они не знали, большие запасы ценных вин и разных деликатесов. Рассказывают, что однажды император обратил внимание на непомерное количество сала, которое ставится в счет всякий раз, как приезжает принц Прусский. В результате выяснилось, что при первом своем посещении принц после прогулки верхом пожелал съесть к ужину ломтик сала. Истребованный лот сала превратился при последующих посещениях в пуды,